Глава 24. Меня разбудил не солнечный свет, а громкий шум. Зевая, я села на постели и увидела, как незнакомая коренастая женщина расставляет на столике мой завтрак. Ее кожа напоминала древесную кору. Где Осила? спросила я, протирая сонные глаза. Я не помнила, как очутилась у себя в комнате. Должно быть, тамлин лин принес. Не захотел меня будить, и весь обратный путь нес на руках. Что? Переспросила женщина, поворачиваясь ко мне. Ее птичья маска показалась мне знакомой. Может, это одна из здешних служанок? Вряд ли. Фейрис такой кожей я бы обязательно запомнила и даже запечатлела бы на холсте. А сила заболела? допытывалась я, слезая на пол. Может, тамлин принес меня в другую комнату, и ко мне прислали другую служанку? Я огляделась. Нет, комната моя. Ты никак спятила, девка. Я закусила губу. «Что, меня не узнала? Я и есть осела. Усмехнувшись, она покачала головой и пошла греть воду для мытья. Я не верила своим глазам. Привычная мне осила была толстенькой и белолицей, больше похожей на фейку, чем на фейре. Я снова потерла глаза и вспомнила вчерашние слова Тамлина о защитных покровах. Я не понимала, в чем дело, но догадывалась. Защитные покровы исчезли, и я увидела силу такой, какая она есть на самом деле. Только зачем нужно было на весь мир набрасывать защитные покровы? Чтобы не испугать трусливую человеческую девчонку. Увидь я в самый первый день все так, как сегодня, заперлась бы в комнате и сидела, не решаясь выйти даже в коридор. Поместье неузнаваемо изменилось. Коридоры, еще такие пустынные вчера, заполнили Фейри в масках. Все они куда-то спешили. Некоторые, рослые, больше похожие на людей, как и Тамлин, были фейцами. Возможно, даже из знати. Остальные... Теперь я видела, как выглядит фейри. Я старалась не смотреть на них, но некоторые замечали мое внимание и очень удивлялись. К столовой я подходила на трясущихся ногах. Лассен ничуть не изменился. слабое, но утешение. Возможно, Тамлин его предупредил, попросил набросить более плотный защитный покров. А может, сам Лассен не захотел выбираться из знакомого мне образа. Я в нерешительности остановилась у дверей. Увидев это, Тамлин насторожился. Что случилось? Там полно народу. Я хотела сказать, Фейри. Когда они здесь появились? Прежде чем отправиться в столовую, я выглянула из окна комнаты и едва не закричала. В саду было полным полно фейри, и у всех лица скрывали маски насекомых. Фейри подстригали кусты живых изгородей и ухаживали за цветами. Таких странных созданий я и вообразить не могла. Они крылатые, с зелено-коричневой кожей. Их радужные крылья жужжали, как у больших стрекоз, а руки и ноги были длиннее человеческих. Тамлин закусил губы, чтобы не ранить меня улыбкой. Они были здесь всегда. Ну. «Я их не видела и не слышала». «Разумеется», — лениво произнес Ласэн. Он вертел в руках кинжал, разглядывая узор на лезвии. «Мы позаботились о том, чтобы ты видела и слышала только необходимое». Я теребила лацканы Камзола. «Значит, когда той ночью я побежала к Пеке, приняв его за отца...» «У тебя хватало зрителей», — договорил за меня Ласэн. «А я-то считала...» что умею двигаться бесшумно. Получается, я кралась на цыпочках мимо Фейри, которые умирали со смеху, глядя на глупую девчонку. Я удивлялась пустоте коридоров и не подозревала, что это лишь искусная видимость пустоты. Во мне поднимался запоздалый гнев, и я изо всех сил старалась не выпустить его наружу. Губы там Лина искривились. Он уловил мои мысли, хотя я не мог до конца скрыть своего изумления. «Мы потратили немало сил на все это», — признался он. «Но ведь я видела нагов. И Пэку, и Суриэля тоже видела. А когда ты принес Фейри с оторванными крыльями, я увидела его», — сказала я, содрогаясь от жуткого воспоминания. «Почему? Неужели они сильнее защитных покровов?» Глаза Тамлина помрачнели. Они не принадлежат к моему двору, а потому мои защитные покровы на них не распространяются. Пэка подданный ветра, погодных стихий и всего переменчивого, а Наги Наги принадлежат к совсем иному миру. Понятно, соврала я, хотя ровным счетом ничего не поняла. Почувствовав это, Лассен хмыкнул. Смотрю ты опять погружен в дела, сказала Якоса, поглядев на него. Лосен невозмутимо чистил ногти острём кинжала. «Да, Фейра, я был занят, полагаю, и ты тоже». «Как понимать твои слова?» — спросила я, чувствуя подвох. «Если я предложу тебе луну на веревочке, ты и меня поцелуешь?» «Не будь придурком!» — огрызнулся на него Тамлин. Продолжая посмеиваться, Лосен покинул столовую. Я снова осталась наедине с Тамлином и стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Если я опять столкнусь с Аттором, теперь я его увижу?» — спросила я, желая рассеять тягостное молчание. «Да, и такую встречу приятной не назовешь. Ты говорил, что он меня не видел, Аттор не твой поданный. Как тебе удалось скрыть меня от него? И зачем?» «Едва мы вошли в сад, я окружил тебя плотным защитным покровом, потому-то Аттор тебя не увидел, не услышал и не учуял». Тамлин смотрел в окно за моей спиной. Его рука теребила волосы. «Я делал все, что в моих силах, чтобы ты стала невидимой для таких, как Аттор. Кстати, есть существа и похуже. Болезнь снова наползает, и Все больше таких существ высвобождаются из оков. У меня свело живот. А я в любом случае призываю тебя доверять не глазам, а внутреннему чутью», — продолжал Тамлин. А Тора ты теперь увидишь в его истинном обличии. Но тебе могут попасться фейри, которые захотят тебя обмануть. Какими бы внешне прекрасными они ни казались, если тебе вдруг станет не по себе, притворись, что не видишь этого красавца. Не вступай с ним в разговоры. Если они причинят тебе вред, я... Последствия будут одинаково тяжелыми и для них, и для меня». Помню о том, что случилось с нагами. Это говорилось ради моей безопасности, а не из желания меня напугать. Но если наги из чужого мира, неужели Тамлину было тягостно их убивать?» Он ждал ответа. Я кивнула и тут же задала новый вопрос. «Болезнь опять начала расползаться?» «Пока что только над землях других дворов», спокойно ответил Тамлин. «Ты здесь в полной безопасности». Я забочусь не только о своей безопасности. Глаза Тамлина потеплели, но губы остались плотно сомкнутыми. Все будет хорошо», — пообещал он. «Может, это лишь временный всплеск?» «Размечталась дура», — ответил мой собственный здравый смысл. Тамлин молчал, и это уже было достаточным ответом. «Если болезнь вновь расползается...» «Сегодня я не решилась предлагать ему помощь, Знала, он ни за что не позволит мне ввязываться в любые издешние дела. И все же я вспомнила пейзаж, подаренный ему, и слова, которые он тогда произнес. Может, однажды он примет мою помощь? На следующее утро, бродя по саду, я обнаружила отрубленную голову. Посредине одного пруда на постаменте стояла скульптура крупной цапли с поднятыми крыльями. Голову насадили на клюв каменной птицы, Скульптура и постамент были все в крови. Значит, голову притащили сюда и насадили на клев сразу же после расправы над жертвой. Я несла складной мольберт, собираясь запечатлеть понравившуюся мне клумбу с ирисами. От увиденного я выронила мольберт. На гравий дорожке полетели кисти и баночки с красками. Я мигом забыла, куда шла и чем собиралась заняться. Я смотрела на рот казнённого, раскрытый в предсмертном крике на его выпученные карие глаза, на сломанные зубы. Маски не было, значит, не подданный двора весны. Ничего другого сказать о нём я не могла. Какой же пронзительно красной выглядела на сером камне постамента кровь казнённого. Как хищно раскрылся его мёртвый рот. Я попятилась и ударилась о что-то теплое и твёрдое. Я стремительно развернулась и по охотничьей привычке взметнула руку. Это всего лишь я. Послышался голос Тамлина. Я замерла, чувствуя озноб. Рядом с Тамлином стоял бледный Лосен и озабоченно хмурился. «Этот не со двора осени», — сказал Лосен. Мне он совсем не знаком. «И мне тоже», — прорычал Тамлин. Я отвернулась от страшного зрелища. Тамлин взял меня за плечи и крепко держал, хорошо хоть когти не выпустил. «Чего он боялся? Что я полезу в пруд осматривать голову?» Туда, опередив меня, шагнул лосен. Пруд был небольшим и довольно мелким. Вскоре Ласен уже стоял перед постаментом и смотрел на скуластое лицо казненного. Ему поставили клеймо на ухо, сообщил лосен и выругался. Гора с тремя звездами. Двор ночи. Шепотом произнес Тамлин. Мне вспомнилась фреска с картой Притянии. Двор ночи находился на самом севере острова. Государство тьмы из звездного света. «Зачем? Зачем они это делают?» — недоумевала я. Тамлин снял руки с моих плеч. Превозмогая дрожь, я встала рядом с ним, но смотреть, как Лосен снимает голову с клюва каменной цапли, не могла. Я повернулась к цветущей дикой яблоне. «Двор ночи привык делать все, что пожелает», — сказал Тамлин. «Они живут...» по своим законам, если эти извращенные понятия можно назвать законами. «Они — жестокие убийцы, которым мало убивать. Им нужны мучения жертв», — добавил Лассен. Я мельком взглянула на него. Он успел взобраться на каменное крыло цапли. Мне не хотелось видеть, как он будет снимать голову, и я снова отвернулась. При дворе ночи знают множество самых ужасных и отвратительных пыток. Они пируют на чужих страданиях, забавляются. «Так это сделали для забавы? Или в качестве послания?» — спросила я, оглядывая сад, как когда-то оглядывала лес, в котором охотилась. «И в качестве послания тоже», — отозвался Лосен. Послышались глухие, скребущие звуки. Я не смотрела, но знала. Лосен снимал голову с каменного клюва. «Мне не раз доводилось снимать шкуру с убитых зверей, но это...» Рука Тамлина опять легла мне на плечо. Они проверяют, насколько крепка наша оборона. Показывают, что находятся совсем рядом с нами и могут творить на сопредельных землях любые злодеяния. Кровь-то свежая. Шумный всплеск подсказывал мне. Лоссен спрыгнул с постамента в воду. Это у верховного правителя двора ночи считается забавой. мерзавец. Я прикинула расстояние от пруда до дома. От силы полсотни локтей. Почти рядом. Им удалось беспрепятственно проникнуть в наш сад. Угадав мои мысли, Тамлин похлопал меня по плечу. «Тебе здесь ничего не грозит. Это всего лишь шалость двора ночи. Это связано с болезнью, ослабившей магию?» «Отчасти. Они знают о новом пробуждении болезни и хотят, чтобы мы знали об их присутствии». Словно грифы они кружат вокруг двора весны в надежде ослабить наши границы. Вид у меня, наверное, был совсем плачевный, поскольку Тамлин торопливо добавил. Я им этого не позволю. У меня не хватило смелости сказать ему и Лосену, что их маски — лучшее доказательство страшного могущества болезни. Лосен выбрался из пруда. Я не поворачивалась в его сторону, чтобы снова не увидеть голову казненного Вскоре они получат по заслугам. Болезнь ударит и по ним. Тамлин что-то рявкнул Лассену, и тот удалился, унося с собой голову. Я присела на корточки и стала собирать краски и кисти, но у меня тряслись руки. Большая кисть все время норовила выскользнуть из пальцев. Тамлин присел рядом, обхватил мои руки. «Здесь тебе ничего не грозит», — повторил он. Мне в который раз вспомнились слова Суриэля, велевшего держаться поближе к верховному правителю. Я кивнула. Это особенности политики дворов, продолжил Тамлин, стараясь меня успокоить. Двор ночи очень опасен, но то, что ты видела, всего лишь шутка их правителя. Он не решился бы напасть на тебя или на кого-то из наших, поскольку тогда ему не поздоровилось бы. Но если болезнь на наших землях усугубилась настолько, что фейри двора ночи пересекают наши границы, мы должным образом подготовимся. Я встала на подкашивающиеся ноги. Мне не хотелось разбираться ни в отношениях между дворами, ни в их жестокой политике. Представляю, как они шутили с людьми, когда мы были их рабами. Вырвалось у меня. Наверняка истязали и пытали нас просто так, из желания посмотреть, как людишки умирают в муках. Глаза тамлина помрачнели. Иногда я радуюсь, что был слишком мал в те времена, когда отец отправлял своих рабов к югу от стены жить в мире смертных. Но я помню их жизнь здесь. Мне этого хватило. Мне не хотелось даже на мгновение представить, как жили здесь человеческие рабы. Я не пыталась искать следы их пребывания при дворе весны. Да и вряд ли нашла бы. Пятьсот лет — достаточный срок, чтобы из памяти поколений выветрились все ужасы рабства. Нужно просто не думать об этом. Что было, то прошло. Мои вздохи и слезы ничем не помогут тем, кто страдал в прошлом. Но мне было тяжело сознавать, что когда-то по этим землям ходили рабы. «А ты помнишь, как они уходили с ваших земель? Радовались?» Тамлен пожал плечами. «В общем, да. Они радовались свободе, которой до сих пор не знали». Люди понятия не имели, что в мире смертных их ждет смена времен года. Они вообще ничего не знали о том мире. Но почти все с радостью покидали наши земли. Каждое слово давалось ему с трудом. Я радовался вместе с ними. Хотя отец ходил мрачнее тучи. Внешне Тамлин был спокоен, но я заметила высунутые когти. Теперь понятно, почему он находился в таком замешательстве, когда я появилась в его доме. Он не знал, как вести себя со мной. «Тамлин, ты не похож на своего отца», — тихо сказала я. «И на братьев тоже». Он отвернулся. «Ты никогда не обращался со мной, как с пленницей. Ты не унижал меня. Ни одним словом не показал, что я здесь не более, чем говорящая зверюшка». Тамлин кивнул. Его молчаливая благодарность подсказывала. «Мне предстоит еще многое узнать о его семье и том, какой была его жизнь при родителях и потом, когда их не стало, а он внезапно принял титул верховного правителя. Я не отваживалась спрашивать, особенно теперь, когда пробудившаяся болезнь и так добавила ему хлопот. Сам расскажет, когда сочтет нужным. Тамлин уважал мою жизнь и рассчитывал на ответное уважение с моей стороны. В тот день я не притронулась к краскам и кистям.